— Что-нибудь слабое, — ответила она, — двойную кровавую Мэри и побольше томатного сока, пожалуйста. — Что ж тогда, по-вашему, покрепче, — поинтересовался Бонд, — мне водку с тоником и чуть-чуть хинной. — Да, сэр, — сказал официант и лениво удалился. — Покрепче эта водка со льдом, а томатный сок смягчает ее. Она подтянула ногой соседний стул и положила на него ноги, чтобы они были на солнце.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 Такие длинные, низкие, обтекаемые формы. Она ваша? У нее замечательные пропорции. Она принадлежит моему родственнику. Глаза ее следили за реакцией Бонда. Вы живете на ней? Нет, у нас дом на берегу. То есть мы снимаем его, вилла Пальмира.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 «Не будьте столь откровенны!» — она внезапно рассмеялась, — на щеках появились ямочки. «Я не хотела вас обидеть, но я уже шесть месяцев выслушиваю комплименты от глупых старых богатых козлов, но грубить им — единственный способ от них избавиться. Я не несомонадеянна, но здесь нет никого моложе шестидесяти». Молодым эти курорты непосредством, и поэтому любая женщина, у которой нет заячьей губы или усов, впрочем, усы, их не остановят), Возможно, им это даже нравится. Словом, эти старые козлы наводят свои окуляры на все, что движется. Она снова рассмеялась и стала дружелюбнее. «Надеюсь, вы произведете такое же впечатление на подкрашенных синькой старух в Пенсне». «Они едят на завтрак вареные овощи, да, и пьют морковный и сливовый сок. Тогда мы с ними не договоримся. Меньше чем на похлебку из моллюсков я не соглашусь». Она поглядела на него с любопытством. «Похоже, вы порядком осведомлены о достопримечательностях Нассау. Вы имеете в виду, что похлебка из моллюсков усиливает потенцию?» — Об этом знают не только в Насау, а везде, где есть раковины. — Правда? — Островитяне едят похлебку в брачную ночь, но на меня она не произвела никакого действия. — Неужели? Она шаловливо улыбнулась. — Вы женаты? — Нет. — Бонд улыбнулся в ответ. — А вы замужем? — Нет. — Тогда мы можем как-нибудь попробовать похлебки из моллюсков и посмотреть, что из этого выйдет. — Вы недалеко ушли от старых миллионеров, — Придумайте что-нибудь получше. Принесли напитки. Девушка пальцем поболтала в своем стакане, чтобы размешать томатный сок, и отпила половину. Достала блок дьюка, открыла его, ногтем большого пальца распечатала пачку, вынула сигаретку, понюхала ее и осторожно прикурила от зажигалки Бонда. Глубоко вдохнула и выпустила длинную струйку дыма. Сказала с сомнением «ничего». «По крайней мере...» «Дым пахнет дымом. А почему вы сказали, что вы такой специалист по бросанию курить?» «Потому что я делал это довольно часто». Бонд решил, что пора прекратить пустую болтовню и спросил. «Откуда вы так хорошо знаете английский? Ведь ваш родной язык итальянский». «Да, меня зовут Доминетто Витали, но я училась в Англии» в Челтенхэм Лэдис колледж. Потом я поступила в Королевскую академию драматического искусства, чтобы изучать актерское мастерство. Английское актерское мастерство.